Я стоял над могилой сержанта молча, волнение мешало вымолвить слово, и мысленно просил у него прощения за то, что при встрече подумал о нем плохо. Потом я коротко и сбивчиво сказал о воинском долге, о преданности родине, о верном и горячем сердце русского солдата. Прокофий громко и прерывисто всхрипывал, слезы оставляли на щеках светлые полоски. И еще одной вехой отметили мы свой горький и жестокий путь на восток, к родным очагам. Мы не так далеко отошли, когда сумерки как бы испуганно шарахнулись из деревни к лесу. Она уже пылала, подожженная должно быть с четырех концов. Мы решили теперь делать переходы ночами одни коротать где-нибудь в укромных местах. Одиноко и бесприютно было тащиться по глухой, как бы вымершей земле, под холодными и бесстрастными звездами. Мы боялись света. Не люди, а безмолвные ночные тени. Зато в ночной жизни было особое преимущество. Нас все время тянуло к человеческому жилью, и мы могли прокрасться всюду незамеченными. Пройдя километров шесть, мы опять натолкнулись население В темноте трудно было определить, большое оно или маленькое. Мы приблизились к огородам и прислушались. Селение как-то странно гудело. Шум возникал во всех концах одновременно. Слышались неразборчивые громкие восклицания, гортанная и отрывистая немецкая речь. Захлебывающиеся, как клюшное тявканье собачонки вблизи, и трубный песей лай вдали. Прорывались женский плач и причитания, прозвучало два или три пистолетных выстрела. Все это тонуло во мраке, производило загадочное и тревожное впечатление. «Разузнать — Разузнать? — спросил Чертыханов, перелезая через изгородь. — Погоди, — остановил я его, — еще напоришься на патруль. Выполняя обязанности начпрода, кофе принялся шарить по грядкам. «Что же тут происходит?» — проговорил Щукин, чутко прислушиваясь к плачу и выкрикам. «Наверное, штаб крупного соединения располагается, и жителей выселяет из домов». В это время в глубине села как-то разом занялся дом пламя прянуло высь и повисло над улицами густо красной тучей, бросая вокруг дрожащие отблески. В окнах исп вместо стекол, казалось, вставили раскаленные железные листы. Горят, горят российские села, с болью подумал я, глядя на темные изломанные фигурки людей, мечущихся перед огнем. Неожиданно со двора на огород выскочил человек и бросился бежать, шурша лопухами и ботвой. За ним гнался второй. Этот второй выругался по-немецки. Мы с Щукиным присели и затаились. Бегущий впереди промелькнул мимо сидевшего в грядках Чертыханова, поравнялся немецкий солдат. Прокофий чуть привстал, коротко и стремительно взмахнул рукой. Солдат, вскрикнув, рухнул в темную густую растительность грядок. Чертыханов медленно распрямился и, сорвав ботву, вытер нож, шепотом спросил нас, «Куда сгинул тот первый?» Человек, за которым гнался солдат, добежал до изгороди, упал и притаился. Он, должно быть, не понимал, почему фашист вскрикнул и остался позади. «Кто здесь?» — спросил Щукин, приближаясь к тому месту, где упал человек. Ответа не последовало. «Кто здесь? Отвечай, а то стрелять буду!» — припугнул Щукин, щелкнув затвором автомата. «Зажги спичку», — сказал я, отводя автомат Щукина в сторону. «У меня есть фонарик», — прошептал Прокофий. Слабый огонек едва пробил лопухи. На дне канавки, заросшей бурьяном, сидел, сжавшись комочек, худенький мальчишка лет четырнадцати. Огонек погас. — Вылезай, — сказал я. Мальчик не шевелился. — Вылезай, — тебе говорят, — рассердился Прокофий. — Тут все свои, не бойся. Из лопухов вынырнула маленькая головка, на худой вытянутой шее, на макушке торчал хохолок. Оглядев нас, склонившихся над ямой, мальчик сказал срывающимся голоском, перепуганный насмерть, он все-таки пытался выглядеть храбрым. — Я не боюсь! — улыбнулся и протянул обрадованно. — Правда, свои? — Ну-ка, вылезай скорее! Прокофий подал ему руку и вытянул из канавы. Мальчик пугливо оглянулся на избу. — А солдат где? — Прикорнул тут, на грядке, — небрежно бросил Чертыханов. Споткнулся. Мы стояли на коленях возле изгороди. — Как зовут? — спросил Щукин мальчишку. — Вася. Вася Ежов. А ребята зовут Вася Ежик. Мальчик торопился объяснить все сразу. — Я только нынче из Орши прибежал домой к маме. Ворше я в ремесленном учусь, на токаре. Вася напоминал мне Саньку Кочевого, такой же наивный, по-мальчишески, симпатичный и словоохотливый. Глаза у него круглые, быстрые. По носу словно кто-то ловко ударил щелчком снизу вверх. Загнул его и чуть расплющил, смешно открыв две круглые дырочки. Улыбка возникала мгновенно и тут же гасла. «Почему за тобой бежал фашист?» — спросил Щукин. «Что у вас творится?» «Немцы пришли. Ловят ребят и девок. В Германию отправляют на работы. И про меня узнали. Я на чердах спрятался. Нашли. Солдат зазевался, я юрк в дверь, да назады. Он за мной». Ну и споткнулся, взглянул на Прокофья и улыбнулся восхищенно. «Много ли они словили девок и ребят?» — спросил я. «Много, человек тридцать, а может и более. Всех согнали к школе. Слышите, как бабы голосят? К детям рвутся, а солдаты их прикладами. Скоро поведут на станцию». Помолчав немного и приглядевшись к знаком различия на наших петлицах, он обратился к Щукину. — А вы куда идете? Из окружения? — Я две ночи шел с двумя сержантами. Теперь жалею, что отстал от них. Он опять умолк, передохнул, чтобы не выдать слез, прошептал. — Я не хочу в Германию. Возьмите меня с собой, товарищ лейтенант. Он смотрел на меня просительно, губы его дрожали. — Я вам в тягость не буду. — Ты комсомолец? — спросил Щукин. Мальчик смущенно шмыгнул носом. — Нет еще. — Заявление подавал, не приняли. Ростом, — сказали, — не вышел. Только сейчас стояли слезы в глазах. А вот уж и улыбнулся. Как будто для комсомола нужен соженный рост ровно в гвардию полководца Суворова. И опять улыбка сменилась мольбой возьмите я тут все дороги знаю а что ты будешь делать если уйдешь отсюда вася ответил уверенно выйду к своим и махнул на урал на завод сейчас ты коряя оого как нужны но а стрелять ты умеешь поинтересовался чертыхнов вася сожалеюще пожал плечами кивнул на автомат в руках щукина вот из этого из пистолета, не приходилось стрелять. А из мелкокалиберки стрелял. В яблочко редко попадал, но вокруг делал дырки. Да вы не беспокойтесь, я научусь, я способный. Они меня все равно угонят, а узнают об этом солдате, так шлепнут. Возьмите. Я взглянул сперва на Щукина, потом на Чертыханова. Наступило долгое молчание. Мы решали, как поступить с Васей Ёжиком. Боясь отказа, он все говорил что-то быстро, сбивчиво и умоляюще. Из селения все так же не здесь выкрики, собачий лай и причитания. «Мать, у тебя есть?» — спросил Щукин. «Отпустит она тебя?» «Отпустит», — поспешно заверил он. «Она сама мне сказала. Беги, — говорит Вася. Может, — говорит, жив останешься. Отец у меня на войне, от него вестей нет. Можно я за ней сбегаю?